— Ну что ж, мне пора, — сказал Марти. — Я благодарна вам за то, что вы нашли время позвонить, — сказала она. — Что-нибудь еще? — Нет, это все, что я хотел вам сказать. — Благодарю вас, миссис Веллер. — Не за что, доктор Робертс. В трубке раздались короткие гудки. Марти Робертс откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. Он был доволен тем, что сделал этот звонок. Ну просто очень доволен. Осталось сделать последнюю вещь. Лаборатория пятого этажа. Дженни слушает. Дженни, это доктор Робертс из патолога анатомии. Не могли бы вы проверить для меня результаты одного анализа? Это срочный анализ, доктор Робертс? Нет, давнишний. Наркологический анализ, который заказывали 8 дней назад. Фамилия пациента Веллер. Марти продиктовал номер истории болезни. На том конце линии повисла тишина. Затем звякнули ключи. «Джон Веллер, белый мужчина 46 лет, он самый. Мы сделали расширенный наркологический анализ. В 3 часа 37 минут утра, в воскресенье 8 мая. Наркологический анализ и... Ага, вот, еще 9 других. У вас сохранились образцы крови пациента? Да, я уверена, что сохранились. Мы сейчас ничего не выбрасываем. Не могли бы вы проверить?» Доктор Робертс, уверяю вас, мы все сохраняем, даже бирки, которые привязывают к ножкам новорожденных. Согласно закону, сейчас мы делаем каждому младенцу анализ на фенилкетонурию. Но даже несмотря на это, сохраняем бирки. Мы сохраняем образцы пуповинной крови, плаценты, тканей, оставшихся после отсечения. Мы сохраняем все. Я понял. И все же, не сочтите за труд, проверьте. Да, вот, я уже вижу на экране компьютера. «Образец крови есть, он заморожен и хранится в холодильном отделении BC. 7 В конце месяца его заберут в запасное хранилище, расположенное в другом здании. «Простите меня за настойчивость, Дженни, но в данном случае возможно полицейское расследование, поэтому я прошу вас, проверьте наличие образца лично, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что он есть и никуда не подевался». «Хорошо». Я отправлю кого-нибудь вниз, а потом перезвоню вам. Спасибо, Дженни. Марти повесил трубку и вновь откинулся на спинку кресла. Сквозь стеклянную перегородку он увидел Разу, который скреб железный стол, готовя ее к новому вскрытию. Раза, надо признаться, трудился на совесть. Дотошный парень и весьма внимательный к деталям. А это означает, что он вполне мог влезть в базу данных больницы, чтобы внести в нее несуществующий образец крови или за него это сделал кто-то другой. Зазвонил телефон. «Доктор Робертс, это Дженни. Слушаю вас, Дженни. Боюсь, я поторопилась, заверив вас, что все на месте. Образец венозной крови Веллера в объеме 30 кубических сантиметров был заморожен, но его почему-то нет в холодильном отделении b 7 Видимо, по ошибке его поместили в какое-то другое место. Я уже напала на след этого образца, и как только выясню его местонахождение — «Сразу же сообщу вам. Что-нибудь еще, доктор Робертс?» «Нет, Дженни. Большое вам спасибо».